Глава седьмая. Дом моды. Ася. Платье, которое я выбрала, было идеальным во всех отношениях. Оно отлично сидело на талии, казалось воздушным и легким. Девушки помогли мне одеться. Аккуратно прикрепили фату, подали туфли на высоком каблуке. Осторожно вышла на подиум и позвала Даниила. Мужчина замер и открыл рот. Потом поправил галстук, шумно сглотнул. Он молчал, да и никаких слов не было нужно. Все было понятно по горящим глазам. Неловкая пауза затягивалась. «Мы его берем?» Мужчина активно закивал головой. Развернулась, ушла переодеваться. Вещи нам упаковали и отнесли в зал для фотосессии. Даниил повел меня в свой кабинет, где меня ждала девушка-визажист. Все время мужчина на меня очень странно поглядывал, словно впервые увидел. Я же отдалась в руки мастера. Потом пришла парикмахер, и Даниил категорически запретил делать высокую прическу. Он сказал это с таким выражением на лице, что спорить с ним никто не захотел. Поэтому волосы мне у корней приподняли, сделав объем, а концы чуть закрутили. За то время, что надо мной колдовала девушка, успела выпить чашку кофе. И уже хотела попросить еще одну, но на пороге кабинета появился фотограф. И все опять закрутилось. Нас отвели в отдельную комнату, украшенную на свадебный манер. Там долго фотографировали мои сборы, потом сборы мужа. В соседнем зале сделали множество совместных фотографий. Через три часа я валилась с ног. хотелось есть Еще один зал я просто чисто физически не вынесу. Но фотограф жалился и расстался с нами через полчаса, обещая сделать снимки через пару дней. Наверное, за этот заказ он получит неплохую сумму, раз так быстро собирается выполнить свою работу. Переодевшись, с сожалением погладила платье рукой и попросилась домой. Даниил предлагал сходить в ресторан пообедать, но я отказалась. Настроение резко упало ниже плинтуса. Только недавно чувствовала себя принцессой из сказки, а потом часы пробили ровно 12 Платье унесли, и я, подавив вздох разочарования, спустилась к машине. Даниил остался на работе, но попросил водителя доставить меня домой. В своей комнате позволила эмоциям взять верх. Проплакала некоторое время в подушку, безжалостно портя макияж и прическу. Открыла первую бутылку вина и отпила сразу из горла. Во всей этой ситуации мне больше всего было жалко платье. Оно мне действительно шло. Такую красоту я видела впервые. Сделав еще несколько внушительных глотков вина, в голове возник план. Я сразу же нашла свой телефон и позвонила подруге. Она терпеливо выслушала мою слезную историю и даже пообещала сегодня же выкупить платье из салона. Не хотелось мне с ним расставаться. Потом обязательно на свою настоящую свадьбу надену. Марго набрала мне через два часа. За это время успела допить бутылку, еще раз поплакать, самой себе пожаловаться на судьбу злодейку. «Ася», — начала подруга, — «платья твоего нет». «Как нет?» Я резко встала, из-за чего голова пошла кругом. «Купили его». Вздох разочарования был моим ответом. Хорошо, хоть снимки на телефоне остались. «Спасибо», — сказала подруге без особой радости в голосе. «Было бы за что. Держись там. Легко ей сказать». А у меня только что сказка окончательно разрушилась. Ну кто мог забрать мою мечту? Другое такое же платье я точно больше не смогу найти. До позднего вечера провалялась в кровати. Не было желания идти даже на ужин. Я лежала с закрытыми глазами и воссоздавала в памяти сегодняшний день. Свой образ. Да, мечты-мечты. С ними я окончательно и уснула.